С видом полного изнеможения он рухнул на диван и закинул ноги на стол напротив. Что тяжело, спросил князь. Я ей не нравлюсь, с трагическим шёпотом ответил Никита. Словами Анна и это офицеры обыкновенно обозначали новую жену императора, которую во дворце дружно не любили. Трудно через столько лет понять причины подобного отношения, тем более что княгиня Юрьевская держалась ровно и старалась никого не задевать. Однако факт остается фактом. Возможно, что в среде, насквозь пропитанной духом снобизма, княгиня казалась тем самым сверчком, который не пожелал знать свой шесток и занял место, которое ему вовсе не подобало. А возможно, дело в том, что император и его вторая жена были абсолютно счастливы. А счастье обладает одной жестокой особенностью: вызывает к себе ненависть тех, кто не может его разделить. Три раза гонял и меня сегодня за каплями. Продолжал Никита, иронически покривив рот: "Изволила сделать мне выговор за нерасторопность и за то, что я принёс не то, что надо. В конце концов, я разозлился и едва не сказал, что я не прислуга. Тогда тебе пришлось бы попрощаться со службой", хмыкнул Александр. Никита встревоженно взглянул на него. "Да, кого-то из наших недавно попросили из дворца, потому что непочтительно с ней разговаривал", подтвердил Мищерский. "Бутрулин, кажется". Ну это ж чёрт знает, что такое, вскинулся Никита. Я дворянин в конце концов. Мне что, теперь век у этой быть на побегушках? И чем ей плохо Козьмак, к примеру? Да и горничные у неё тоже имеются. Едва он произнёс имя Лакея, как Александр кое-что вспомнил и потянулся к звонку. Чего изволите? спросил денщик Стёпка, просовывая в дверь свою лохматую голову. Ты к Козьму, знаешь? Ну как же не знать? Тогда спросил у него, что за барышню он провожал, когда я их встретил? Полчаса назад, не больше. Слушаюсь, стёпка исчез. Барышню, протянул Никита. А у неё есть подруга для меня. А ещё говорят, что барон скоро женится. Он засмеялся, но Серж не последовал его примеру, полицу Александра, поняв, что тому не понравилось замечание Васильчикова. Ты слышал про Льва? внезапно спросил Никита, перестав смеяться. Александр хмуро кивнул. Я пришёл утром его навестить, а он уже Васильчиков запнулся и не стал оканчивать фразу. Я поднялся к графу, никогда не думал, что всё так будет, что мне придётся выражать свои соболезнования. Мы же все были уверены, что Леон поправится. Ты видел, Андрей Петрович, как он спросил Александр, постарел на глазах. По-моему, это большой для него удар. А ведь я мог оказаться на месте льва, внезапно понял барон Корф, Вспомнив лошадь, с которой тот упал, они ведь вдвоем к ней присматривались, прежде чем купить, и Александр отступил лишь потому, что ему не понравилось пятнышко на ноге грациозного животного. Лошадь досталась льву, и льву досталась смерть. А что теперь будет с лошадью? – подал голос Серж. Ну ты же знаешь, лошадь, из-за которой погиб владелец, в живых не оставляют. Пожал плечами Никита. Знаю, но все равно считаю, что это жестоко. с непривычной для него решительностью сказал князь. Дверь приотворилась, в комнату заглянул стёпка. Разрешите доложить, спросил плут, весело блестя глазами. Разрешаю, отозвался Александр. Денщик целиком протиснулся в дверь и прочистил горло. «Кхм. Так вот, барышню зовут Амалия Тамарина. Приехала во дворец в сопровождении действительного тайного советника Волынского. Привезла Как как? болезненно переспросил Александр. Степка на всякий случай вытянулся в струнку и удивленно воздрился на него, не понимая, в чем дело. Тамарина, Тамарина, задумчиво повторил Серж. Ага, я вспомнил. Та самая, из-за которой приключилась темная история. Погиб князь Аристокатов, а граф Полонский остался инвалидом. Подхватил все знающий Никита. Причем я видел графа, и он до сих пор отказывается говорить, что же там произошло. В ресторане у Полонского, а сам застрелился, отрезал Александр. Вот что там произошло, прекрасно всем известно. И всё случилось из-за этой Он хотел сказать грубость, но вдруг опомнился. Странно, что такой особо вообще пустили во дворец, заметил Никита. Насколько мне известно, её семья полное ничтожество. А Пломбский, молодой человек произнёс последние слова, подразумевал у него самого, как минимум, княжеский титул и происхождение от Рюриковичей. Однако, справедливости ради, следует заметить, что Васильчиков не мог похвастаться ни тем, ни другим. Его отец с трудом дослужился до генерал-майора и рано спился, а мать, что Никита тщательно, но тщетно скрывал, была подвержена припадкам сумасшествия и содержалась под постоянным присмотром. Доходов с крошечного имения едва хватало молодому офицеру и его сестре Елене на жизнь, а о том, чтобы сравниться с Корфом или Мещерским, Он и вовсе не мечтал. С его стороны большая дерзость — являться туда, где арест служил и где у него осталось только друзей. Раздраженно сказал Александр: «Ты ведь секундантом у него однажды был», напомнил серж. «Во с обоих за это чуть не разжаловали». А пустяки, отмахнулся барон. Александр наконец-то приискал подходящее объяснение улыбки незнакомки, вызов. «Ну конечно же, та знала, кто он такой». И потому так вызывающе улыбнулась, проходя мимо. И молодой человек решил в глубине души, что просто так я этого не спустят. Неизвестно, впрочем, что бы он предпринял, если бы знал правду. А именно, что Амалии Тамариной в тот миг и сам случайно встреченный на дворцовой лестнице офицер и его решения были совершенно безразличны. Девушка была занята куда более важным делом выбирала дом. Глава 4. Приятные хлопоты. Дядюшка Сейчас, сейчас еще минуточку, дядюшка идиом. Подожди, племянница, никуда твоя квартира от нас не убежит. Слово дворе Нина. Амалия топнула ногой и досадливо прикусила губу. Стоит один раз пойти на поводу у дядюшки и все, пиши пропало. А ведь они зашли к портному лишь на полчасика. Полчасика растянулись до часа, потом до двух. потому что портной попался знающий своё дело, то есть такой, к которому вы зайдёте за галстуком, а выйдете с тремя платьями для жены, турнюром для свояченицы, пятью костюмами и фрачной парой лично для вас, и это не считая мелочей вроде блузок, сорочек и нижних юбок. Словом, Казимир по всем признакам пал жертвой властелина иголки и напёрстка. Он едва не заказал себе костюм из тёмной ткани, потом передумал и стал склоняться к серому цвету, затем вспомнил Пробледнобледно бирюзовый, который чертовски к лицу некоторым мужчинам, ну, разумеется, к числу именно таковых мужчин маленький и да до кругленький Казимир себя и относил. Время шло, а Малия теряла терпения, а портной напротив терпеливо ждал. Дядюшка как раз рассматривал черную ткань в полоску и вслух рассуждал, что черная ему не идет, хотя дамы не раз ему говорили, что идет. Но ведь в таком деле ни в чем нельзя быть уверенным, не спа? Примечание, не так ли, французский? Конец примечания. А что там за вывеска напротив? Как бы между прочим, поинтересовался Казимир. Хозяин презрительно ответил, что напротив расположился его соотечественник, француз, тоже портной, но шить ему можно разве что чепчики для кукол, потому что все остальное он безнадежно портит. Ну что вы, воскликнул Казимир. Надо будет непременно к нему зайти.